подняла взгляд, на ее юном лице отразился восторг и трепет, и она надолго замерла на месте, позабыв про ипо и источающий холод плиты. Император проследил за ее взглядом. Действительно, в узком окне была видна верхушка ивы, чуть колеблемая ветром, и яркий край лунного диска. «Поистине?» — подумал император.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 Он умел делать пилюли из скиноварии и ртути, которые назывались пилюлями вечной жизни. У него не было отбоя от клиентов, и он быстро разбогател, а разбогатев, обнаглел и зазнался. Сначала император велел не трогать Санхаму, потому что от его пилюль в столице перемерло много чиновников, разорявших народ непомерными поборами».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 — сказал Санхама, ощерив несколько желтых зубов. — Я знаю все покои этого дворца гораздо лучше тебя.